«Весемир? Доброго дня!» «Здравствуй, Геральд. Ты договорился?» «Да, подписал контракт на осмотр. Завтра погляжу, что там и как». «Ну и отлично. Чем ты недоволен, мой мальчик?» От Весемира, как всегда, невозможно было ничего скрыть. Геральд действительно чувствовал некое глухое раздражение, которое и сам толком не мог ни оценить, ни объяснить. «Я не то чтобы недоволен, учитель». Перебермотал Геральт и переложил мобильник из левой руки в правую. Просто опять такое ощущение, будто мною затыкают дыру. Семиру усмехнулся. Геральт, судьба ведьмака по сути сплошная незаткнутая дыра. Да я понимаю, учитель, но мне почему-то вечно достаются самые несуразные задания: то богатенькую девку нянчить, то у ломисов сумасшедших охранять, то в самый лютый смартхаус лезть. Смартхауст ты сам полез, добровольно, уточнил Весемир. Не капризничи, Герльд. Всё равно в южный больше никому ехать. Не Мальков же туда посылает сам по суди. А почему бы и не Мальков? буркнул Герльд упрямо. Потому, что если уж вышколенные халькдафом херсонские баржи чего-то испугались и не решаются подходить к проливу, точно дело дрянь. А если дело дрянь, кто ещё справится, если не ты? Кайон справится. Или Ламберт, или Эскил. Ламберт едет тебе на подмогу, словно бы не взначай, бросил Весемир. Ты рад? Ламберт, Андру Герельда как рукой сняло. Учитель, я даже боюсь сказать, как я рад. Но что же вы раньше не сообщили? Дозвониться ему не мог. Я с самого начала собирался вас двоих в Южный отрядить. Ну и отправил тебя контракт подписывать, а Ламберта тем временем вызванивал. Жди, он скоро объявится. И поосторожнее там. Смущают меня эти баржи. Они даже броненосцев не особо боятся, а тут вдруг такая паника, с чего бы? Паника? переспросил Герльд. Похоже, наниматель мне не всё рассказал. Разберёшься, Герльд. Удачи вам с Ламбертом. Всего доброго, учитель. Ведьмак сбросил вызов и, задумавшись, спрятал мобильник во внутренний карман. И впрямь что-то нечисто с этими баржами. то ли орки схим комбината Юляты не договаривают, то ли комбинадский клан сам не представляет, что именно происходит у них в Лимане. А что там собственно может происходить? Во-первых, мысли Гэррольта прервались тихой трелью звонка. Пришлось снова лезть во внутренний карман. Звонил Ламберт. Слушаю. Привет, Гэррольд. Как ты? На низком старте. Буркнул Гэррольд. Он почему-то всегда суровил, обращаясь с коллегами. Так уж исторически сложилось. Возможно, поэтому опытные ведьмаки какое-то время после финального испытания и выхода Геральта в город называли его «угрюмцем». Впрочем, Ламберт был не намного старше, лет на пять, не больше, поэтому из его уст Геральт никогда не слышал никаких прозвищ. Когда Геральт только-только приступал к настоящему обучению в Арзамасе-16, Ламберт со сверстниками как раз готовился к финальному испытанию. Ты где сейчас? спросил Ламберт деловито. На напускную суровость Герльдта он не обратил ни малейшего внимания. В центре, но собираюсь на юга. А я уже тут, сообщил Ламберт. Правда, не совсем там, где нужно, но уже еду. Когда будешь в южном? поинтересовался Герльдт, не вдаваясь в ненужные расспросы и тем более объяснения. Часа через 4, предположил Ламберт. Ну, через 5. Я позже, прикинул Гэральд. Наверное, завтра утром ты осмотрись там, как прибудешь, обязательно. До встречи, Гэральд. Приедешь звякне. Куда же я денусь? проворчал Гэральд и отключился. Итак, на чём я остановился? Снова принялся размышлять Гэральд. Он шёл по большой Житомирской, отрешившись от всего, От редких прохожих, поподавшихся навстречу от проносящихся мимо автомобили от сумерек, что вот-вот готовы были пасть на большой Киев и окутать уличные огни, сделав их ярче и наряднее, тело действовало само, не мешая мозгу выполнять ведьмачью работу. Перебирало ногами, сворачивало где надо, уступало дорогу встречным пешеходам и дисциплинированно замирало у светофоров. Что может напугать Херсонские баржи? прирученные хальгдофом. Даже не так, что способно атаковать и утопить некоторых из них, а на закуску прикончить ещё и четверых водолазов вместе с судном поддержки. Герльд вдруг обнаружил себя перед стеклянными дверями. Он задрал голову, читая вывеску на фасаде: "Корчма Волынь". Ага, корчма это, кстати, Поужинать ничуть не помешает, особенно если учесть, что вместо обеда пришлось общаться с безукоризненно вежливым, но от этого ничуть не менее высокомерным орком Шаком Тарумом. И за время беседы даже чашечки кофе не предложили. Герольд решительно вошёл в корчму, кивнул бармену за стойкой и обосновался за угловым столиком. Тут же сприбежал официант и предложил меню. Ведьмак и спросил подольского тёмного, практически не глядя, ткнул несколько раз в название блюд и снова вернулся к размышлениям. Говоря о чистоту, Геральт не очень готов был отвечать на вопрос, что обосновалось в проливе комбинацкого лимана. Важнее было, откуда оно взялось, ибо близость к месту событий при славутова острова Первомайский, который чаще называли просто Майский, казалась подозрительной. «Нет, это, конечно, могло быть случайностью, но Геральт привык в подобные случайности не верить. Он вынул на ладонник и привычно вбил в план ближайших действий. Первое. Выяснить, что по нашей линии происходило на комбинате в последние пять...» Геральт подумал, стер пять и написал заново. «Десять лет». «Наверняка ведь что-нибудь происходило». Комбинатские к действующим ведьмакам в последние годы не обращались. Это Геральт проверил, еще когда получил почту с запросом. Но на больших заводах все время происходит что-нибудь необъяснимое. Механизмы ли шалят, еще ли чего. Далеко не всегда вызывают ведьмаков решить проблему. Бывает, справляются своими силами, не считаясь со смертями. Бывает, просто махнут рукой и смирятся. В общем, надо порасспрашивать местных. причём лучше не верхушку клана, а низовое звено и вольных обитателей комбината. Подкрепившись, Геральд быстрым шагом вернулся на Львовскую площадь, спустился в метро и доехал до Одесской трассы. Подобрал его первый же гном-дальнобойщик. На юге всё не так, это Геральд знал давным-давно, знал крепко, он ведь где-то тут родился. Детство Дарзамаса он помнил очень плохо. но море и приморские пустоши отпечатались в сознании будущего ведьмака Накрепко, самая окраина гигантского мегаполиса именем Большой Киев. Здесь полным-полно этих пустошей, совершенно лишенных строений, лишь сухая земля да степные травы. Здесь берега обрываются в Черное море, здесь мало живых и мало дорог, зато много простора и еще больше странностей – Здесь воздух свеж и просолен, а солнце печёт так, что какой-нибудь белокожий эльф из Уманского парка прожарится до нежно-просячива оттенка за какие-то полчаса. Герльд вдохнул южного воздуха полной грудью, даже в голове помутилось. Оказываясь в этих краях, ведьмак почему-то всегда ощущал себя так, словно вернулся домой, не взирая на то, что дом у ведьмаков не бывает. Чуть правее, на ближнем берегу лимана, распластался комбинат. Три башни Скруббера и одинокая труба ТЭЦ с жиденьким шлейфиком белесого дыма на топе выселись над остальными строениями, как воспитатели детского сада, надвозящиеся в песке малышней. Геральт нарочно вышел из автобуса чуть пораньше, хотел пройтись и осмотреться. Увы, ничего особенного он не заметил, Полузаброшенные причалчики в северной части лимана, однопутная железнодорожная ветка на Одессу, да трубопровод, уходящий куда-то ещё дальше на север. Вообще, комбинат расположился над Шибе. Вокруг него почти не наблюдалось никаких заметных строений, только собственный южный крошечный микрорайончик Большого Киева виднелся в некотором отдалении. Герельд знал что Южный состоит из примерно сотни однотипных девятиэтажек белого кирпича и нескольких нежилых зданий, вроде гигантского супермаркета Сильпо или концертно-спортивного комплекса Черномор. В месте, где лиман примыкал к морю, располагался комбинатский порт, Большинство портовых сооружений находились на западном берегу лимана, но кое-что пробралось и на восточный. Например, светло-серые свечка маяка, с десяток громадных ангаров или ещё каких складов и несколько портовых кранов с решётчатыми ажурными стрелами, крашенными в тёмно-зелёный цвет. Там, где толпились краны, виднелись длинные пирсы. Здесь наверняка и грузили комбинацкую химию на пресловутые Херсонские баржи. очень ನಿಕಸ್ ಏ ಉದಾರ್ಫ ಶೀಸ ಪಾಕ